Когда они свиделись, Мелита сказала Пруденцию. «Все идет хорошо. Мы теперь быстро приблизимся к цели осуществления наших желаний». «Я не помню себя от счастья, что желания наши согласны», – воскликнул весь озарившийся счастьем Пруденции. «Я сказала не так», – отвечала Милита. «Но все равно, то, что ты почитаешь за высшее счастье, все будет зависеть от тебя самого». Значит, оно все равно, что достигнуто? Нет еще. Раньше, чем ты будешь моим мужем, ты должен исполнить три мои просьбы. Я готов исполнить их бесконечное множество. Нет, всего только три. Прежде всего, я не хочу быть здесь предметом внимания для всех, ни теперь, когда ты станешь выполнять мои просьбы, ни после, когда может случиться, что я должна буду выполнить твою волю и заплатить мой долг за твое послушание моими услугами и женской лаской. «О, говори только скорее, что нужно, если ты хочешь скрыться отсюда, если желаешь уйти от всех глаз». «Да, почти что от всех. Пусть с нами будет только Марема, но чтобы не было даже вдовы фросины Ее беспокойная нежность может испортить все, что должно совершиться в тишине уединения и покоя». «Хорошо, я обещаю тебе это за мать. Она так меня любит, что на все согласится». А что касается до самой возможности скрыться от всех в никому неизвестное недоступное место, то я владею для этого такой возможностью, лучше которой нельзя услыхать в самой затейливой сказке». И влюбленный Пруденций сам, без расспросов Мелиты, рассказал ей о ущелье в скале, сокрыто среди других неприступных скал, где у них есть пещеры, богатые склады запасов для жизни, ручей сладкой воды, и стадокоз и хохлатые куры. «Туда никто не может прийти», — добавил Пруденций кроме двух тех, которые оставили нас и живут нынче в темном царстве теней. Один только я знаю небезопасный и узкий пролив, которым можно пробраться к этой скале и отыскать в ней наши ущелья. Если ты хочешь самого неприкосновенного уединения с тобой, Маримой, перебила Милита, тихо кладя свою руку в руку Пруденция. О, ты меня исполняешь восторгом. Итак, если ты доверяешься мне и не боишься проплыть на ладе узким и бурным протоком, в котором я знаю каждый камень, то стоит тебе сказать, когда ты желаешь отплыть, и все будет готово. Прекрасно. Пусть это будет готово завтра, как садит солнце. Но прежде ты возвратись сегодня домой и расскажи своей матери, на что мы решились. Я хочу знать, что она на все это согласна. И хочу поручить ей свой дом и хозяйство, так как Марима уедет со мной в ваше ущелье». И думаю, останется пусть. Потом позови завтра утром глиномята Агава и сам приходи с ним. Принесете из дома Владю мою кровать и постель, искрыни с уборами и прочую утварь. И съестные запасы, которые здесь будут не нужны, а там пригодятся. Я все хочу взять и увесть, чтобы это все пошло там на пользу, так как мы, может быть, проживем там очень долгое время. Пруденци слушал все это в величайшем восторге и с совершенным вниманием. А при последних словах прижал страстно к груди руки милиты и прошептал одним придыханием. «О, я уверен, что никто никогда не умел пролить одним словом столько восторгов, сколько ты проливаешь их в мое сердце». Она посмотрела на него благостным взглядом, как мать на ребенка, и тихо ему улыбнулась и отвечала. «О, мой пруденции Не хвали меня много, мне трудно слушать твои похвалы. Будем более делать, станем спешить, не будем терять ни минуты». Я сейчас возвращусь с Маримой домой и стану спешить, чтобы уложить все мои вещи. А ты иди к матери, расскажи ей, что мы решились уехать отсюда и там, вдалеке от людей, совершить то, что должно совершиться. Скажи от меня, вдове Ефросине, что дух мой полон участия к ней и к тебе, и что я ничего так еще не желала, как желаю того, чтобы увидеть всех вас в том положении, которому все вы теперь наиболее сродны. Сказав это, Мелита встала и пошла к селению, держа одну руку за руку Пруденция, а другую Марему. И так они дошли до того места, где тропы к домам их разделялись. Здесь Мелита опустила руку Пруденция, еще раз сказала ему, что он должен говорить своей матерью и сама удалилась к себе вместе с Маримой. И действительно, обе женщины вместе всю ночь провели в том, что уложили в мешки и в укладки все, что было ценного в доме Алкея. Все запасы были тоже упакованы в корзины, а из прохладных ям достали меха с вином и сыры, и все это тоже приготовили к отправке. К рассвету все было готово, и на стене большого покоя остался висеть на острой рыбьей кости один только широкий пояс алкея, убранный золотой чеканкой и драгоценными камнями. Да простая тростниковая дудка, в которую Мелита всунула свернутый туго в трубку папирус, на котором пред самым рассветом успела начертать несколько строк. В этих строках было сказано «Я получила свободу и не хочу потерять ее снова, но меня посетило испытание, которого я не могу избежать. Я надеюсь, однако, что дух мой сохранит свою силу и что любовную страсть, которая зажглась в другом против моего желания, мне удастся смирить в нем с помощью той же грубой природы, которой он подчиняет свой дух». «Если я над всем этим восторжествую, я тыщу путь к тебе и приду к тебе, чтобы окончить свой срок на земле вместе с тобою, позабыв о себе и служа вместе с тобой другим, по велению того, чье священное слово зажгло в нас свет разумения и веру в вечную жизнь нашего духа». Когда же Мелита вложила папирус в толстый тростник, она залепила концы его воском, и повесила дудку на стену драгоценного пояса и, тотчас же обернувшись, увидела, что у дверей с перстами на устах стояла Марема. «Ты за мной следишь и подсматриваешь!» С тихой улыбкой сказала Милита. «Нет!» — отвечала Марема. «Я не слежу за тобой и не стану никому тебя выдавать. Но я по всему замечаю, что ты задумала какую-то хитрость, которая поведет дело совсем не к тому, что ты обещала пруденцию. А расскажи-ка мне, если ты знаешь, что я ему обещала». Ты обещала, что нынешней ночью ты, он и я уедем отсюда на дикую скалу в неизвестном ущелье, в которой сокроемся надолго. Это все так и будет. Вечерние звезды увидят нас на ладье нашей в море? Тогда я смущена еще больше. Тогда в уме у тебя есть что-то такое, чего я уж вовсе не в силах понять, если ты мне не скажешь. Ах, друг мой Марима, ты отгадала. До времени я тебе не скажу ничего и беру с тебя слово, что ты не станешь ни о чем меня более спрашивать. Это будет мне от тебя самой лучшей расплатой. Не любопытство, Марима, ни о чем. Все, что должно случиться, из всех посторонних, одна ты только увидишь. Но ни здесь, ни теперь и не сразу. Я ничего никому злого не мыслю. А пруденция примет на долю свою то, что сам для себя предпочтет. Я отдаюсь в его волю. Но ты отгадала. Он должен будет мне доказать, что в самом деле влечение, которое он ко мне чувствует, сильнее всего – и никаким более грубым влечением заменено быть не может. В этом он должен меня убедить так, чтобы во мне не было места никакому сомнению. И ты, добрый друг мой, Марема, должна мне в этом помочь. Потому что это для меня имеет слишком большое значение. Не откажи мне, Марема. О, отвечала с чувством Марема. Можешь ли ты во мне сомневаться, милита Я так хорошо знаю твой разум и доброе сердце. Что мне не нужно бороться с собой, чтобы дать тебе самые страшные клятвы, послужить тебе всем, чем ты захочешь. Я знаю, что ты никому не сделаешь зла, как не делала его мне во все время, пока я была твоей рабыней. Что бы ты ни сказала, Марима сделает все, не поддаваясь никаким своим собственным чувствам. Клянусь, довольно, перебила Мелита. Не клянись и ничем. Клясться нельзя, потому что все мы во власти всемогущего Бога. Я тебе верю без клятв. И не скрываюсь больше, что в уме моем есть замысел, о котором до времени не хочу сказать никому и исполнить который могу только при твоей помощи. Верь же, что помощь моя тебе принадлежит беззаветно. И, и довольно, довольно, Марема! воскликнула Милита, И бывшая госпожа и рабыня обняли друг друга и остались так на мгновение, так как и застала тихо вошедшая к ним вдова Ефросина, за которую сзади входили Пруденция и горшечник Агав с длинными жердями из которых должно было сделать носилки для переноса имущества милита владью